Люда вернулась только под вечер, когда я уже волноваться начал. Была она усталая от долгой прогулки, но довольная. «Врач заходил?» «Да», — кивнул я, тут же рассказав о предложенных им рекомендациях. Лекарство от аллергии еще не было изобретено, поэтому основные советы, что он дал, — следить за питанием Люди. ведь Ира у нас еще на грудном вскармливании, хотя и начали уже понемногу приучать к кашам. Дополнительно внимательно наблюдать, не могли ли что-то принести с улицы. Часто аллергия бывает на пыльцу, шерсть. Все это мы могли случайно принести в дом на одежде. Поэтому уличную одежду по рекомендации врача мы обязаны сразу снимать, переодеваясь в домашнее. И либо чистить, либо оставлять возле входа, но так, чтобы не допустить контакта Иры с ней. «А у тебя как день прошел?» — спросил я в ответ, отчитавшись о том, чем занимался с детьми. «Замечательно!» — аж зажмурилась от удовольствия любимая. «А как мне приятно стало! Давно я ее такой счастливой не видел». Люда начала рассказывать, как прогулялась по набережной, Сходила в парк, встретила подруг еще со времен ее учебы. К отцу успела заскочить, в кафе зашла, пообедала. Но самая главная новость со светящимися глазами продолжала она. «Я смогла найти для Ирочки няню, которая с ней сможет сидеть каждый день, а не как сейчас. Она еще и сама кормящая, что вообще здорово». Эмм, растерялся я. «Ты же знаешь, что у нас на это нет денег». «Будут», — заявила жена. «Я же говорила, что с Машей встретилась. Так вот, она сейчас уже старшая швея на фабрике и пообещала взять меня к себе в бригаду. Сереж, я выхожу на работу».